Глава 9. Александр, все нормально. Эд бросил на меня внимательный взгляд. Нам нужно добраться до алтаря. Ты как, с нами или... Пошли, кивнул я, выходя из состояния задумчивости. Подумать можно и на ходу, тем более идти нам не близко. Я только что выпил 15 магов, уничтожил от двух до трех когорт песеголовых, но единственное, что меня волновало, принимать приглашение или нет. Задание по защите золотой провинции мы практически выполнили. Копейщики уверенно гасили сопротивление остатков легионеров. Псы, потеряв магическую защиту, строй и численное преимущество, из охотников превратились в жертву. Стражники Дмива не остались в стороне и тщательно прочесывали черный город, туша занявшиеся пожары и безжалостно добивая уцелевших псов. Раздавались сухие щелчки спускаемой тетивы, Это арбалетчики выцеливали бегущих в ближайший лес псов. Обо всем этом я знал, благодаря переговорам Эда и Дмива. Налоговик, поначалу скептически отнесшийся к кучке темных студиозов, в корне поменял свое отношение после стремительного уничтожения двух когорт псов. Теперь я понимал, почему сам Ди оставил нас одних, а сам направился на захват алтаря. Наш небольшой отряд сдал выпускной экзамен на «отлично». Макс, от чьих темных капель огня не было защиты, оперативно уничтожал младший и старший командный состав легионеров. Темный пиромант держал огненную стихию в кулаке и хладнокровно выполнял свою работу, не отвлекаясь на защиту. «Поднятые гором не мертвые поразили даже меня. Там были не просто зомби и скелеты, но мумии и даже пары десятков у Понятно, что волна смерти и огромное количество энергии, выплеснувшейся после смерти магов Ковена, сыграли ему на руку, но все же. Студиос сумел разобраться в изменившейся ситуации и утянул часть дармовой энергии на поднятие своей армии немертвых. Ну а Эд не просто подпитывал то Макса, то Гора, но и прикрывал нас от магических атак некромантов. Про битву и вовсе молчу. Наш командир буквально чувствовал бой и своевременно усиливал натиск на ослабленные фланги противника. В общем, сейчас Дмиф воспринимал наш отряд не иначе, как мага в древности, и делился полноценной картиной боя. От него же мы узнали и про стаю волков, которая пыталась прорваться в город с другой стороны, но, потеряв половину своего состава, умотала в сторону ближайшего леса. И об остатках первой когорты псов которые не пожелали бежать и укрылись в трущобах черного города. И даже пространное мерцание портала, из которого и вышли легионы песеголовых. Услышав про портал, Эд незамедлительно принял решение идти туда. «Добить псов местные смогут и без нас, а вот сам Ди наверняка может понадобиться наша помощь. В том, что наш декан находится у алтаря, никто из нас не сомневался». «Эд, что делать с ними?» Гор кивнул на две сотни мумий, дисциплинированно замерших, практически у входа в Черный город. «Веди с нами», тут же отозвался Эд. «Не знаю, как ты это сделал, но их скорость поражает». «Повезло», скромно отозвался Гор. «Ага, как же, повезло. С таким количеством энергии, которое было доступно Гору, он наверняка мог даже костяного дракона поднять. Но вместо этого Гор взял и улучшил оставшихся после моего удара мумий. Увы, но моих познаний в некромантии не хватало, чтобы посмотреть характеристики войска немертвых. Однако по результатам их стычки со своими живыми собратьями стало ясно. Мумии необычайно сильны, а по скорости превосходят обычного человека. Да уж, казалось бы, пару часов назад перед нами стояла практически невыполнимая задача. А сейчас мы идем к алтарю псов, и все, что меня волнует, это ксурово приглашение. Отказываться и получать массированный штраф по всем характеристикам я не хотел. Во-первых, было жалко нажитые непосильным трудом статы. Ну а во-вторых, я уже достаточно изучил всяких околобожественных сущностей, чтобы понимать. Откажусь, и приглашение тут же прилетит повторно. Вот только на этот раз штраф будет в два раза больше. Поэтому я решил снова схитрить. Отложил приглашение в сторону и сделал вид, что ничего не получал. К тому же что-то мне подсказывало, что под таинственным скрыто прячется Ануб. И проверять свою догадку у меня не было ни малейшего желания. «Александр, ты в порядке?» «И чего это ко мне прицепился?» В полном кивнул я. «А что?» «То плетение!» Эд отвел было взгляд, но в следующую секунду посмотрел мне в глаза. «Я о таком даже не слышал!» «О, — горько усмехнулся я. — Поверь, я делаю все, чтобы избавиться от этого ксурова класса и снова стать темным целителем. А я бы с удовольствием сменил своего темного жреца на твой класс», — признался Эд. Гор с Максом шли рядом и внимательно прислушивались к нашей беседе. Я оскользнул взглядом по Эду и задумчиво усмехнулся. Эдуардо Хафизо, темный жрец, 45-й уровень по имперской классификации магов-студентов. Сильные черты. Единение со стихией – вода, владеющий словом, мыслитель, не определившийся. Ну-ка, ну-ка, увы, но посмотреть подробную информацию про сильные черты я не мог, а вот описание класса вполне себе. Темный жрец, последователь одного из полубогов темного пантеона, получает один процент от силы своего покровителя, искусен в магии смерти и в ближнем бою, может носить любой доспех, и пользоваться любым дробящим оружием. Темный жрец мгновением руки может поднять армию мертвецов и одним щелчком пальцев снять с вражеской армии все благословения. Из темных жрецов получаются лучшие некроманты, и одаренный, вступивший на этот путь, знает, что смерть – это не конец. Магия смерти плюс 100%, некромантия плюс 100%, химерология плюс 20%, проклятие плюс 20%. Классовые навыки. Служитель смерти. После смерти темный жрец может попытаться захватить тело и разум ближайшего одаренного или с вероятностью в 50% стать разумным личем. Верховный жрец. Каждый храм дает плюс один к мудрости и выносливости. Божественная длань. Только мастер ближнего боя может стать темным жрецом, любое дробящее оружие. Дар смерти скрыто. И чего Эду не нравится? Если даже сам Ди сделал ставку на Аида, то нашему дворянину сам Бог велел. Эд, ты недооцениваешь свой класс, я покачал головой. Ты ведь только в начале пути. Если ты про классовые навыки, то это просто издевательство, не согласился студиоз. Шанс стать личем, серьезно? А храмы? Где я и где храмы? И вообще, сразу же после того, как мы здесь оказались, сеть предложила, предложила мне сменить класс». После упоминания сети, Эд как-то странно замешкался, но я списал это на общее волнение. К тому же было жутко интересно узнать, что ему предложила сеть. Что за класс? К слову, вот что значит «неопределившийся». Эх, а я-то думал, Эд за этот год сумел определиться со своей будущей судьбой. «Темный клирик», – студиос не стал увиливать от ответа. «Темный клирик? Ну-ка, ну-ка». «Темный клирик, одаренный идущий путем воли». Темный клирик не витает в облаках и не тешит себя иллюзиями. Он знает, что мир несправедлив и что добро должно быть с кулаками. Темные клирики черпают силы не во всепрощении, а в страданиях своих союзников и врагов. Великолепные воины, неплохие маги, одни из лучших целителей. Эти разумные целенаправленно идут по своему пути. У них своя правда, свой моральный кодекс, свое понимание добра и зла. Темный клирик может как лечить, так и проклинать, как биться булавой, так и использовать заклинания школы тьмы и смерти. Но самое главное преимущество темных клириков – это высокий показатель воли, благодаря которому он не только сам становится иммунным к ментальным атакам, но и защищает свой отряд. Из темных клириков получаются хорошие полководцы и серые кардиналы, магия смерти плюс 50%. Некромантия плюс 50%, целительство плюс 50%, проклятие плюс 50%. Ха, а вот это уже интересно, очень интересно. Что-то мне подсказывает, что защита от ментальных атак нам не помешает. К тому же сам Ди что-то говорил про магов Темного Легиона. Так-то Макс с Эдом могут потенциально стать для менталистов-пиромантов настоящей проблемой. Вопрос только в том, стоит ли идти на такие ухищрения ради Темного Легиона. «Но я хочу получить такой же, как у тебя», — продолжил тем временем Эд. «Даже Гор с Максом круче меня». «Даже?» — усмехнулся Макс, но, поймав на себе испепеляющий взгляд Эда, шутливо выставил руки перед собой. «Шучу, шучу!» «Да, Гор поднял целую армию нежити», — примирительно протянул я. А Макс, благодаря своему классовому навыку, имеет возможность бесконечно становиться сильнее. Но ты же не просто маг, а дворянин. И что с того, не понял Эд? А то я начал вдохновенно импровизировать, что именно твоя семья может возвыситься в эти непростые времена. Плевать я хотел на возвышение своей семьи, нахмурился Эд, а я по его эмоциям понял, что ошибся с мотивацией, после всего того, что они сделали. «Значит, ты можешь все изменить», У меня в голове что-то щелкнуло, и, как это уже бывало прежде, сложился пазл. «Да, точно! Ты можешь стать первым дворянином, который возьмет в жены обычную девчонку из народа, или дворянином, который заложит основы храма». «Какого храма?» — начал Белэд, но тут же осекся. «Но зачем? Вторжение идет полным ходом. Я повел рукой по сторонам, и мы видим это собственными глазами. Людям нужна вера». «Вера» — эхом откликнулся Эд, отводя взгляд в сторону. «Хм, а что, это может быть интересно». «И полезно», — добавил я. «К тому же Аид точно на нашей стороне, и его помощь будет не лишней». «А кто тебе сказал, что я выберу в покровители Аида?» — вздохнул Эд. «Потому что он свой», — я пожал плечами. «Пороговский». «Порог — это его дом. А для пришлых порог — лишь ресурс, чтобы увеличить свою силу и влияние». «Ты так говоришь», — Макс не утерпел и влез в разговор, «будто лично их видел». «Поэтому и говорю», — усмехнулся я. «И не дай сеть кому-нибудь из вас связаться со скверной бездной или анубом». «Анубом?» — удивился Гор. «Мне приходило предложение принять его покровительство». «Вот же негодяй», — я покачал головой. «Надо срочно сообщить об этом самди». «У меня тоже вроде было похожее уведомление», — Макс расфокусировал взгляд. «Да, точно было, но я отказался». И я кивнул Гор. Он предлагал какую-то мутную сделку. «Молодцы, парни!» Я одобрительно покивал головой. «Там вообще ничего человеческого нет, чего только стоит одна аура ненависти и злобы. Так что вы...» Мой взгляд наткнулся на поникшего Эда, и я споткнулся на ровном месте. «Эд, только не говори, что ты...» «Прости, Александр, но у меня не было выхода. Он предложил мне взять на себя долг мастера Самди». «Ой, дурак!» — я схватился за голову и ускорил шаг в надежде побыстрее добраться до декана, который ждал нас у алтаря пьесеголовых. «А самого самди спросить не судьба?» «Это было бы нарушением сделки», — вздохнул Эд. «К тому же у меня не было выбора. Выбора у него не было, как же?» Хотя, зная Ануба, тот наверняка подгадал такой момент, когда Эд оказался в безвыходном положении. «Вопрос только в одном.» «А Нуб вербует свое войско или пытается таким образом подобраться ко мне?» «Ставлю на второе». «Давно?» — мрачно поинтересовался я. «Во время боя», — вздохнул Эд. «В противном случае поток халявной энергии выжег бы гору все каналы, а Макс бы упал во тьму». «Что?» — в один голос возмутились оба студиоза. «Простите, парни, Эд понуро уставился в землю. Но у меня действительно не было выбора». «Хм...» К сожалению, я не мог ни подтвердить, ни опровергнуть слова Эда. Манипуляции с энергией занимали все мое внимание, и я даже не заметил, что мы были на волоске от гибели. Врать Эду не имеет смысла. Да и его слова косвенно подтверждают появившиеся после боя приглашение на встречу. Да уж, вот только зачем Эд завел разговор про смену класса? Постойка, неужели Ануб хочет заполучить одаренного с классом «Темный жнец»? А вот теперь все сходится. Класс Эду мог передать только я. Жнец позволит Анубу вселиться в Эда, в кратчайшие сроки набрать силу и занять пантеон. Теперь понятно, почему сеть хотела перебить предложение Ануба классом «Темный клирик». «Да, нам срочно нужен Самди». К счастью, до алтаря и мигающего рядом с ним портала оставалось совсем немного. А Самди точно подскажет, как лучше поступить в данной ситуации. Рядом с алтарем я заметил распотрошенное тело все еще живого шамана-песеголовых и с трудом сдержал рвотный позыв. Несмотря на весь мой опыт, открывшееся нашим глазам зрелище было не для слабонервных. И больше всего пугало не то, что осталось от шамана Ковина, а неживая улыбка на лице Самди, больше похожая на оскал лича. «Самди, у нас... Гор! Идея с поднятием нежити... Хорошо!» Костлявый палец ткнулся в нашего некроманта. Исполнение удовлетворительно. Не заметить ловушек, завязанных на посмертие некромантов, мог только слепой. Декану было плевать и на отбитый город, и на успешное выполнение миссии. Для него происходящее действительно было экзаменом. «Скажи спасибо Эду, который спас твою задницу, и выучи наизусть пятый том основ». Гор, покраснев, кивнула, а Самди перевел палец на Макса. «Темные капли огня. Отличный выбор, но ты увлекся и чуть было не упал во тьму. Только законченный тупица может расслабиться во время работы с тьмой, если бы не эт, Самди сокрушенно покачал головой и продолжил. «Боюсь подумать, что будет, когда ты убьешь первого мага огня. Сразу с катушек съедешь? Запомни, если у тебя Макс снесет башню...» «Я лично оторву тебе голову». Макс постарался провалиться сквозь землю, но у него ожидаемо не получилось. «Александр», — темный маг перевел свой палец на меня, — «неплохо, но слишком сильно погрузился в работу с энергией. Не позволяй иллюзорному чувству неуязвимости на тебя влиять». Я молча кивнула, только было открыл рот, чтобы сказать про Ануба, как Самди, потеряв ко мне интерес, уставился на Эда. «Ну а ты...» Сначала сделал все правильно, но потом... «Как можно было поддаться на шантаж Ануба? Я...» «Чужие долги — это чужие долги», — отрезал Самди, не мигая, глядя Эду в глаза. «А про сделки и вовсе молчу. Быстрая сила — не наш путь. Наш путь — это совершенство искусства, и здесь может помочь только Аид. Но...» «А теперь...» — Самди недобро улыбнулся. «Выполней свою часть сделки». И, заметив, как эт начинает мяться, прикрикнул. «Живо!» «Может...» «Не может!» Беспощадно отрезал темный маг. «Сделай это! Немедленно! Я...» «Раньше нужно было думать!» Рявкнул Самди. «Делай, или это сделаю я!» Я смотрел на разъяренного Самди и никак не мог понять, какого ксура здесь происходит. Точнее, это-то было понятно. Непонятно было, чего Самди хочет от Эда. «Прости, Александр!» Эд бросил на меня виноватый взгляд и внезапно толкнул меня в грудь. Да так ловко, что я от неожиданности полетел спиной назад, прямо в мигающий портал песеголовых.